Эти молодые люди входили в деревянскую дружину юнцов. Дышали они тяжело, потому что взбирались на гору уже девять часов, и, судя по выражениям их лиц, целью маленького отряда было отнюдь не пикник. Лица парней каменили от горестных мыслей, разочарования и гнева. Казалось даже, что мужчины вот-вот расплачутся. Молодые люди тщетно пытались загнать в недра души рвущийся наружу черный ужас, бурлящие точно кипящая смола. Шедшие за предводителем совсем запыхались,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 На самой вершине чернили развалины, туда-то и направлялись члены дружины. Казалось, до цели их путешествия осталось менее 60 футов, но это впечатление было обманчивым. Подобным рожам, которые можно увидеть в пустынных районах фронтира, вершина лишь дразнила людей, старавшихся добраться до неё, насмехаясь над любым рискнувшим принять вызов. Расстояние не сокращалось, ноги исправно топтали склон, тело подтверждало, что пройдено уже немало —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 Великий план вступал в действие. Однако движение бойцов остановило внезапный вопрос: «Секундочку, мальчики, где пожар, который подпалил вам задницу? Парни дернулись точно собаки, остановленные рывком поводка, и, схватившись за оружие, обернулись на звук. Из дыры в единственной уцелевшей стене, точно из пещеры на свет во двор, вышла девушка. Черные, как вороново крыло, волосы не спадали на плечи, которые укрывал короткий зимний плащ который укрывал короткий зимний плащ непречащий бедер, вероятно, ледяных, но весьма привлекательных. «Чёрт побери, Лина! Что привело тебя?» начал один из мужчин, но осёкся, проглотив вопрос. В глазах бойцов заметались ужасы презрения. Совсем скоро они узнают, оправдались ли их подозрения. «Какого дьявола вы, ребята, задумали? Давайте-ка без глупостей!» предупредила девушка, глядя Хейгу прямо в глаза.